Глава 53. «Так и сказала? Хочет серьезных отношений?» Барха поставил чашку с кофе, подался вперед. «Ага. А ты что? А что я, Барха? Ты же меня знаешь. Какие серьезные отношения?» «Да я со словом «отношения» только с ней познакомился. Мне еще серьезности в них не хватало». Барха задумчиво закивал. «Да, не твое это. Хотя, если подумать, можно и зайца научить танцевать ухмыльнулся. «За метлой следи! Зайца, блин, нашел. Ладно, ладно, я шучу, но, если честно, то она ведь тебе нравится. Это видно со стороны. Даже когда вы кусаетесь, видно. И что мне теперь? В ЗАГС сбежать? Я же не в том возрасте, чтобы в романтику играть. Ты в нее никогда и не играл. Но эта девчонка ведь другая, не такая, к которым ты привык. И раз она тебе встретилась, то, может... «Не может!» «Не может, Барха! Посмотри на меня! Кто я? Я князь, если ты забыл! Ты все обо мне знаешь! Какая нафиг женить обо мне?» Барха откинулся на спинку стула, задумчиво пожевал губы. «Ну, так-то ты прав! Ты и свадьба! Смешно даже немного!» Барха хмыкнул. «Ну так зачем тогда девчонке голову морочишь? Оставь ее! Пусть построит семью, как хочет! А тебе развлечений хватит! Их вон сколько много вокруг. Полно девчонок, которым не сдались эти серьезные отношения. Денег у тебя хватает. С виду не урод. Ну и живи себе в свое удовольствие. Князь опустил взгляд на чашку с кофе, задумчиво постучал печаткой по столешнице. В том-то и дело не могу я. Не получается. Умом понимаю, что не по пути нам с ней. А сам волочусь, как... Знаешь, иногда такое ощущение возникает, что она вот тут сидит. Постучал татуированным кулаком по собственной груди, глубоко сидит, я ее пытаюсь оттуда вытравить, а она еще сильнее цепляется, как репей. Это любовью называется кам. И не пытайся, вытравить не получится, только больно сделаешь себе ей. Если духу хватит, бросай ее сейчас, потом будет поздно. Какая любовь! Ты что со своей инной окончательно поплыл? Психанул князь, и барха замолчал. В ресторан вошли люди, пришли. Кивнул в их сторону. Камал повернул голову, уставился на вошедших. Ну чисто гости из 90-х, бретоголовые в кожанках, усмехнулся. Барха сделал знак официанту, а гости присели за стол. Оба вежливо поздоровались. Рада видеть тебя, князь, заговорил один из бретоголовых. Честно говоря, Камал их не различал. «До нашего шефа дошли слухи, что ты планируешь купить завод. Мы по этому поводу пришли». Князь поставил чашку с кофе, почесал бороду. «А что твой шеф сам не соизволил прийти?» – заговорил Барха. «Все-таки с князем разговор, а он шестерок прислал. Неуважительно как-то». Лысые, как по команде, повернулись к Бархе. «Мы не шестерки, мы помощники, как ты, Барха». «Ладно, давай к сути дела», – подал голос Камал. «Чего Шмель хочет?» Шмелёва князь знал давно. Ну, как знал, был наслышан. Сам с ним дел не имел до сегодняшнего дня. По слухам, Шмелёв Александр тот еще чудила. Любитель вести дела, как их вели в 90-х. «Александр Владимирович уже давно приглядывает за этим заводом. Он его планирует купить, а владелец уже согласился продать». Так владелец им не обещал продать. Еще бы! Князь такие деньжища за этот завод пообещал. Видать, владелец потому и отказал шмелю, а он уже, в свою очередь, решил попереть против князя. Смешной какой! Мы потому и пришли. Владелец отказался продавать завод Александру Владимировичу. В последний момент, можно сказать. А так дела не делают. Александр Владимирович недоволен. Говорит, ты некрасиво поступаешь. Тебя долго не было в городе, все давно уже поменялось, старые методы не работают, продолжал ворчать лысый, пока его близнец молча сверлил взглядом лоб бархии. Я покупаю завод законно, а твой хозяин давил на владельца, почти рэкет устроил. Вот так дела уже давно не делаются. Вот тут я согласен. Мы же не в 90-х. Да, я много пропустил, но скоро наверстаю, так и передай своему хозяину. «Ага, привет от князя передай и скажи, пусть малиновый пиджак снимает. Он хоть и был все это время в городе, да только сам от старых методов не ушёл. А это некрасиво отжимать у пожилого человека завод. Вот он нам его и продает. «Это ваше окончательное решение?» Лысый посмотрел на князя. «Именно», – кивнул Камал. «Хозяину привет!» Лысые надолго задерживаться не стали. Свалили сразу же, как только князь послал их вместе со шмелем куда подальше. «Шмель попытается нагадить», — констатировал барха. «Плевать, чем он меня возьмет», — усмехнулся Камал. «Ну что, в наш ресторан?» Камал вздохнул. «Поехали, навестим наших дам».